«Она об этом не узнает. Она же в кузнице». Некоторое время они сидели молча. Уильям сорвал три травинки и стал плести из них косичку. «Ты теперь боишься вырезать по дереву?» «Как бы невзначай», — спросил Исаак. Уильям кивнул. «Не надо бояться. Ты ведь теперь знаешь, насколько это опасно. Нужно чувствовать нож, помнить, что он острый, и правильно его держать». Одну и ту же ошибку дважды не повторяют. «Дядя Исаак!» Уильям обратил на него взгляд своих огромных глаз. «М? «Можно у тебя кое-что спросить? М -м -м. Что случилось с твоей рукой? Почему ее нужно было отрезать?» Исаак почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Он задохнулся и долго не мог ничего сказать, но Уильям терпеливо ждал. «Петер!» Оставил щипцы возле горна. Они были горячими, но я об этом не знал. Я взялся за них рукой и обжегся. «Почему же ты сердишься на Бога и на мою маму, а не на петра удивился Уильям. Щипцы лежали слишком близко к горну. Я должен был догадаться, что они горячие. Кроме того, я продолжал ковать, вместо того, чтобы поберечь руку. У нас было много работы, и нужны были деньги. Голос у по-прежнему был хриплым, но говорил он уже не так напряженно. — Я тоже когда-то буду таким, как ты, дядя Исаак, — уверенно сказал Уильям. — У меня, конечно, две руки, но взгляни на мою ногу, я ведь тоже калека. Уильям сказал это так спокойно, что у Исаака волосы встали дыбом. — Я запрещаю тебе говорить такое, — возмутился он. — Ты не калека. — «А что касается твоей ноги...» Исаак осёкся посмотрел на ноги Уильяма. «Дай-ка мне твой башмак». Уильям снял деревянные башмаки. «Который?» Исаак взял башмак, сделанный для искореченной ноги, и внимательно его осмотрел, а затем поднял ногу мальчика. «По-моему, она немножко выровнялась. Может быть, это действительно помогает?» Вид у Исаака был довольный. Жан говорит, что я всегда должен носить эти башмаки. Но мне в них так больно. Я их часто снимаю и хожу босиком, когда никто не видит, признался Уильям. Это меня очень огорчает, Исаак покачал головой. Почему? с любопытством спросил Уильям. Он так давно мечтал хотя капли внимания со стороны дяди, а теперь он получил его сполна. «Ты, конечно же, об этом не помнишь, но мы вместе с Жаном сделали тебе первый башмак, чтобы твоя нога выпрямлялась», пояснил Исаак. «Но ведь на самом деле все равно, какой она вырастет. Так мама говорит». «Я думаю, что твоя мама не права». «Неудивительно, что ты так говоришь. Ты же ее терпеть не можешь». Уильям опустил взгляд и стал печально смотреть на землю. «Дело не в этом». Все это время Исаак массировал ножку малыша здоровой рукой, пока она не стала теплой. Из-за деревянных башмаков на ноге Уильяма были волдыри и мозоли, но мальчик просто млел от прикосновений руки Исаака. «Дядя Исаак!» «Что, сынок?» «Мне не нравится кузница!» Уильям взглянул на дядю так, словно доверил ему самую страшную тайну. «Что ты имеешь в виду?» «Мама говорит, что когда-нибудь я стану кузнецом, а кузнецу здоровые ноги не нужны». «Дядя Исаак, а кто такой Виланд?»